Глава 23 Регина. Станислас ощутимо напрягся. Сгреб меня за талию и прижал к себе, будто хотел закрыть от того, кто стоял за моей спиной. «Что ты здесь делаешь, Янис? Тебе ведь запрещено появляться в Катвейке!» Обратился через мою голову к обладателю вкрадчивого голоса. «Братишка, ты долго отсутствовал!» «С момента твоего ухода в низший мир всё изменилось. И сейчас я очень желанная здесь персона». Ха, «Надолго ли?» Усмехнулся притемнейший. «Как скоро ты проявишь свою подлую натуру, и тебя опять с позором выпроводят из приличного общества?» «Сделаю вид, что не слышал этих слов, кузен». «Так ты познакомишь меня с прекрасной леди?» станислав заглянул мне в глаза, и по моему согласному кивку ослабил хватку так, что я повернулась и смогла рассмотреть стоявшего за моей спиной. «Реджина – это мой двоюродный брат Янисарий. Так еще один из высших демонов. Ростом притемнейшего только в плечах поуже. И волосы не черные, а какие-то грязно-серые. Лицом вроде бы похож на Станисласа, видно, что родственники». но весь полинявший с бледно-голубыми глазами, желтоватой кожей и неожиданно ярко-красными пухлыми губами. И рога на голове не позолоченные, а серебристо-серые. В общем, не красавец и не в моем вкусе. Еще и взгляд, которым он тут же начал меня обшаривать, был похож на липкие прикосновения слизняка «Противный тип», — решила я. «Друзьями нам не быть». «Так это та самая девушка, которую ты привел из Нижних Миров», — вкратчиво поинтересовался Янис, заглядывая в мое декольте. «Янис, ты, кажется, куда-то шел, вот и иди. Дай нам спокойно поговорить. Я иду туда же, куда и вы, на обед с невестами его величества. Одна из девиц моя подопечная». «Лорена замечательная девушка, уверен, вы подружитесь с ней, прекрасная леди Рейджина». «Очередная бедная сиротка, которую ты шантажом и запугиванием заставляешь служить себе», презрительно поинтересовался Станислос. «Пойдем, Рейджина, не стоит опаздывать на первое официальное мероприятие отбора». «Мы еще встретимся, прекрасная леди», – догнал меня противный голос Яниса. Я брезгливо передернула плечами. «Вот уж чего, но встреч с тобой я искать точно не буду. Регина, держись с ним на стороже. Я не сможет учинить любую пакость и любит бить из-под Он и правда твой кузен?» Полюбопытствовала я. Станислав поморщился «Ой, правда. Он сын двоюродного брата моего отца. А у тебя еще есть братья или сестры?» Меня вдруг обуяло любопытство. «Полно. Мы, демоны, очень плодовиты и детей любим. Особенно уважаем процесс их создания», — ухмыльнулся демонюга, выразительно глянув на меня. «Расскажешь про свою семью?» — не унималась я. «Если думал смутить меня неприличными намеками, то просчитался Станиславчик. Забыл, что я девушка из прогрессивного мира». И такие вещи, как рождение и все, что ему предшествует, у нас в свободном доступе. «Региночка, мы уже пришли. Давай, ящерка, сконцентрируйся на деле, потом глупости будешь спрашивать. И про свое непристойное воспитание лучше никому не рассказывай. А то позора с тобой не оберусь». Не преминул вставить шпильку при темнейшей заводя меня в умопомрачительный красивый обеденный зал. Я даже на несколько мгновений забыла, что нужно держать маску невозмутимости на лице. И застыла на пороге. Так меня поразила красота этого места. Потрясающая роспись на высоком потолке. Резные колонны, лепнина на стенах. Все было настолько гармонично и красиво, что моя душа впала в эстетический экстаз. «Нравится?» — самодовольно произнес Станислас, заметив мой восторг. «Фантастика!» — ответила совершенно искренне и добавила для ясности. «Все-таки у драконов вкус лучше, чем у демонов». «Ха-ха три раза!» — ответил знаток идиоматических выражений. «Промахнулась, Региночка!» «Этот интерьер придумала высшая демоница. Моя сестра, между прочим». Скромно добавил притемнейший и повел меня к дальнему концу зала, где стоял длинный накрытый стол и толпились хихикающие девицы в нарядных платьях. При нашем появлении болтовня и смешки стихли, и все дружно принялись нас разглядывать. Навстречу выдвинулся уже знакомый мужчина с усами, бакенбардами, язычным голосом и раскатисто обратился ко мне. «Леди Рейджина Нидерландская, прошу вас, присоединяйтесь к остальным участницам отбора. Его Величество прибудет с минуты на минуту, и вас пригласят за стол». Затем мужчина легко и непринужденно выставил за дверь Станислоса, заявив, что по распоряжению Его Величества на обеде присутствуют только девушки. «Притемнейший князь, прошу вас оставить вашу подопечную. Я сам провожу леди Рейджину к столу». Станислас наклонился ко мне и шепнул. «Регина, будь внимательна. Не ешь и не пей ничего, что накладывалось или наливалось. Не в поле твоего зрения. А еще лучше вообще ничего не ешь. Я тебя позже покормлю в безопасном месте». «Да, хорошее пожелание. Приятного аппетита, Станислас. Мне мигом расхотелось есть и пить и вообще садиться за королевский стол». На нервной почве я плюхнулась в бархатное кресло, стоящее рядом. Чем вызвала удивленные взгляды и осуждающие шепотки среди претенденток. Все дружно уставились на меня, а одна девица в кружевном бирюзовом платье откровенно сморщила нос и презрительно процедила. «Леди Нидерландская, кто был вашим учителем хороших манер?» Я внимательно оглядела красотку. Бледная кожа, маленький носик, пухлые губки и красивые черные глаза. Каштановые волосы уложены в затейливую прическу и украшены несметным количеством сверкающих камешков. И фигурка отличная. Жаль, спесивое выражение лица все портило. По бокам от красотки стояли две невзрачные девицы и благоговейно на нее взирали. «Я так понимаю, это местная прима и главная претендентка на статус будущей королевы со своей свитой». Не отвечая на ее вопрос, я неспешно оглядела остальных участниц. Меленькая рыжуха в лавандовом платье с озорной улыбкой. Высокая крупная блондинка с нежным румянцем и тоской в глазах. Неужели еще кого-то участие в отборе не радует?» Дальше шли три ничем не примечательные девушки в похожих голубых платьях и с одинаковыми прическами. Еще были две жгучие брюнетки с надменными лицами, с ног до головы обвешанные драгоценностями, и три миленькие блондиночки в платьях разных оттенков розового. Плюс стоявшая чуть в стороне бледная девчушка, с виду совсем ребенок в нежном кремовом платье». Закончив осмотр, я повернулась к спесивой красотке и мирно поинтересовалась. «Как ваше имя, милочка?» Девица открыла рот и что-то прошипела. К сожалению, ответа я не расслышала, потому что одновременно с ней мужчина с бакенбардами торжественно прокричал. «Его Величество Король Виллис Седи Третий!» Сделал паузу и добавил. и его блистательный родственник, принц Айрионир Радагнерий Дейра Риалар. Девицы дружно заахали, зашептались и начали выстраиваться в одну линию лицом к двери. «Леди Нидерландская, вам надлежит встать в ряд со всеми девушками», зашептал на ухо мужчина с бакенбардами, помогая мне выбраться из кресла. На деревянных ногах я прошла в конец девичьего строя и встала, пытаясь унять колотящееся сердце. Зеленоглазый-то что забыл на отборе? Только его здесь не хватало для полного счастья. Его Величество и Арий встали напротив нашей шеренги. Я опустила глаза в пол и за всех сил стиснула пальцы и закусила до крови губу, чтобы только не начать пялиться на королевского родственника. «Прекрасные леди!» – торжественно начал вилис «Счастлив приветствовать вас на отборе! И вдвойне рад, что передо мной такие несравненные красавицы, как вы!» Король сделал паузу, во время которой девицы томно вздыхали и мило смущались, бросая на мужчин призывные взгляды. Только я упорно отводила глаза и помаленьку отламывала кусочки от своего веера. «Что поделаешь, с детства дурацкая привычка что-то крошить, когда волнуюсь? У меня для вас сюрприз!» Продолжил вещать король. «Мой близкий друг и родственник, принц Арионир, по моему примеру, решил, что для него пришло время покончить с холостой жизнью». Переждав, пока стихнут восторженные шепотки, Виллис продолжил. Поэтому на нынешнем отборе мы оба будем выбирать себе спутницу жизни». Раздалась дружная «Ах, кто-то из девиц попытался от счастья потерять сознание». В полном шоке я подняла глаза и уставилась на невозмутимую зеленоглазую физиономию. Поймав мой оторопелый взгляд, Ари растянул губы в довольной улыбке и нахально мне подмигнул.